Глава 24 четвертая Коралловое царство На другой день я проснулся без всякой головной боли и чувствовал себя очень хорошо. К великому моему изумлению я за ночь очутился в своей каюте. Без сомнения и мои спутники тоже были перенесены обратно в их каюту. А что произошло ночью, они, вероятно, не знали, как не знал и я. Нечего ломать теперь голову напрасно, убеждал я себя. Надо терпеливо ждать, в случае откроются эти секреты. Мне захотелось подышать свежим воздухом. Но могу ли я выйти, это еще вопрос. Очень может быть, что меня опять заперли на ключ. Я толкнул дверь, она открылась. Я поднялся по центральному трапу и через открытый люк вышел на палубу. Нетленд и Консель уже ждали меня. Я на всякий случай расспросил их, как они провели ночь. Они ответили, что спали глубоким сном. Совершенно ничего не помнят и были очень удивлены, проснувшись в своей каюте. Что касается Наутилса, он был тих и таинственен, как всегда. Он плыл по поверхности океана с умеренной скоростью. По-видимому, на судне ничего не изменилось. Нэтт напрасно впивался своими зоркими глазами в горизонт. Океан представлял собой безбрежную пустыню. Не было видно ни паруса, ни земли. Дул сильный западный ветер, и Наутилус переваливался с одной волны на другую. «Сегодня-таки покачивает», — заметил канцель. Наутилус снова погрузился метров на 15, так что мог в случае надобности очень быстро выплыть на поверхность океана. Он выплывал против обыкновения несколько раз в этот день, 19 января. Лейтенант выходил тогда на палубу и произносил свою традиционную фразу. «Капитан Немо не показывался». Из экипажа я видел только одного молчаливого стюарда, который прислуживал нам с обыкновенной своей аккуратностью и обычным безмолвием. Около двух часов я пошел в салон и стал приводить в порядок свои записки. Вдруг капитан Немо отворил дверь и вошел. Я ему поклонился, он почти неприметно ответил мне тем же, не сказав ни слова. Я снова принялся за работу, втайне надеясь, что он мне объяснит события прошедшей ночи. Но он молчал. Я посмотрел на него. Он казался усталым, глаза у него покраснели. Видимо, он провел бессонную ночь. Лицо его выражало глубокую грусть, настоящее горе. Он ходил, садился, вставал брал первую попавшуюся книгу и тогда ставил ее на место, смотрел на свои приборы, не делая обыкновенных наблюдений. Казалось, он не мог найти себе места. Наконец он подошел ко мне. «Вы доктор, господин Аранакс?» — спросил он. Вопрос был так неожидан, что я в недоумении молча смотрел на него некоторое время. «Вы доктор?» — повторил он. Я знаю, многие ваши коллеги получили медицинское образование. Гроссиоле, Мокин-Тандон и другие. Действительно, — отвечал я. Я работал врачом в госпитале. Я практиковал много лет, прежде чем поступил в музей. Очень рад, профессор. Мой ответ, кажется, совершенно удовлетворил капитана. Не зная, почему он меня об этом спросил, я дожидался нового вопроса. «Господин Аранакс, сказал капитан, — «согласитесь ли вы посмотреть одного из моих матросов?» «У вас больной?» «Да. Я готов следовать за вами. Пойдемте». Признаюсь, сердце мое сильно билось. Не знаю почему, но я предполагал связь между болезнью этого человека и приключениями прошедшей ночи. И тайна, и больной очень меня занимали и интересовали. Капитан провел меня на корму наутилуса и впустил в каюту, находящуюся рядом с кубриком. Там, на кровати, лежал человек лет 40 с энергичным лицом англосаксонского типа. Я наклонился над ним. Он был не просто болен, но и ранен. Его голова, перевязанная окровавленными бинтами, лежала на подушках. Сняв повязку, я, осмотрев рану, Понял, что ничего не смогу сделать. Рана была ужасной. Из черепа, пробитого каким-то тупым орудием, выглядывал мозг. Запекшаяся кровь превратилась в твердую массу, которая приняла цвет винного осадка. Дыхание больного было затрудненным, и спазмы искажали лицо. У него было воспаление мозга. Я взял руку раненого и нащупал пульс. Сердце работало с перебоями. Человек был уже слаб, конечности начали холодеть, смерть приближалась. Я сделал перевязку, поправил из изголовье и обратился к капитану. От чего это рано?» — спросил я. «Не все ли равно?» — уклончиво ответил капитан. Наутилус сильно качнуло. От этого толчка сломался один рычаг машины и ударил этого человека по голове. «Как вы думаете, можно ему помочь?» Я колебался в ответе. «Вы можете говорить», — сказал мне капитан. «Этот человек не понимает по-французски». Я еще раз посмотрел на раненого и сказал, «Через два часа он умрет». «Ничто не может спасти его?» «Ничто». Рука капитана Немо судорожно сжалась в кулак, и несколько слез выкатились из его глаз. А я думал, что эти глаза не способны плакать. Несколько минут я еще смотрел на умирающего, жизнь мало-помалу его оставляла, бледность еще более увеличивалась от электрического света, освещавшего смертный одр. Я смотрел на его смышленное умное лицо, изображенное преждевременными морщинами. Морщины эти, возможно, были давно проведены невзгодами и лишениями. Я надеялся найти разгадку его жизни в последних предсмертных словах. «Вы можете удалиться», — сказал мне капитан. Я оставил капитана в каюте умирающего и возвратился к себе, очень расстроенный этой сценой. Брачные предчувствия тревожили меня весь день. Ночью я спал плохо, беспрестанно просыпался, не слышались отдаленные тяжелые вздохи, даже чудилось погребальное пение. На другой день утром я вышел на палубу. Капитан Немо уже был там и сразу пошел ко мне. «Профессор», — сказал он мне, «не угодно ли вам принять участие в подводной прогулке?» «С товарищами?» — спросил я. «Если они захотят». «Мы к вашим услугам, капитан». «Так оденьтесь в скафандры». Обумирающим или умершим он не сказал ни одного слова. Я сходил за Недом Лэндом и Концелем и передал им предложение капитана. Канцель, разумеется, радостно принял это приглашение, да и Нед на этот раз был согласен следовать за нами. Было восемь часов утра. В половине девятого мы были уже облачены в скафандры и вооружены дыхательными аппаратами и фонарями. Двойная дверь открылась, и, сопровождаемые капитаном Немо, за которым следовали человек 12 экипажа, несший какой-то продолговатый предмет, мы вышли из Наутилуса на каменистое дно на глубине 10 метров. Легкая покатость привела нас к довольно глубокой впадине. Здесь дно совершенно отличалось от того грунта, по которому нам довелось ходить во время прогулки поводом тихого океана. На дне Индийского океана не было ни мелкого песка, ни подводных лугов, ни зарослей из водорослей. Я тотчас же узнал область чудес, в которую на этот раз проводил нас капитан Немо. Это было царство кораллов. Среди зоофитов в классе коралловых полипов особенно примечательны горгониевые или роговые кораллы. Они делятся на три группы – горгонарии, белые кораллы и благородные или красные кораллы. Кораллы последней группы – любопытные существа, которые причислялись то к минералам, то к растениям, то к животным. У древних они считались лекарством, в средневековую эпоху – жемчугом, и только в 1694 году ученый Пейсонель причислил их окончательно к животным. Кораллы — это известковые скелеты живых существ, коралловых полипов. Каждая особь живет отдельной жизнью, но жизнь каждой особи способствует жизни общей. Это род естественной коммуны. Ничего не могло быть для меня интереснее, как посетить один из этих окаменелых лесов, которыми природа засадила морское дно. Мы зажгли фонари, когда проходили вдоль кораллового рифа, который, надо полагать, со временем закроет эту часть Индийского океана. Дорога была окаймлена непроходимыми, чащами диковинных кустарников, покрытых маленькими цветками, белыми звездочками, шестью лучами. Но в противоположность земным растениям эти коралловые деревца, прикрепленные к скалам на дне океана, росли сверху вниз. Свет наших фонарей играл на ярко-красных ветвях, создавая изумительные эффекты. Мне казалось, что эти перепончатые и цилиндрические трубочки дрожат от движения воды. Быстрые рыбы с легкими плавниками мелькали в этом цветнике, как порхающие птицы. Я не раз забывал, где нахожусь, и протягивал руку, желая сорвать свежие венчики, украшенные нежными щупальцами. Одни цветки только что распустились, другие только начали зарождаться. Но едва моя рука дотрагивалась до этих живых недотрог, тотчас же вся колония приходила в движение. Белые венчики втягивались в свой красный футляр, цветы мгновенно пропадали, и кустарник превращался в груду пористых каменистых бугарков. Случай позволил мне увидеть самые драгоценные образцы этих животных цветов. Эти благородные кораллы ничем не уступали тем, которые добывают в Средиземном море у берегов Франции и Италии. Своим ярким цветом они оправдывали поэтическое название «красный цветок» и «красная пена», которыми купцы окрестили лучшие из этих произведений. Цена таких кораллов доходит до 500 франков за килограмм, а в этом месте океанская вода скрывала несметные коралловые богатства. Я даже приметил здесь великолепный образец розового коралла. Скоро коралловые кустарники стали гуще и выше. И, наконец, перед нами возникли настоящие окаменелые леса и длинные причудливые аллеи. Капитан Немо вступил в одну из темных аллей, а мы за ним. Дорога шла под уклон и привела нас на глубину сто метров. Наши фонари освещали шероховатые ярко-красные коралловые своды, и они в ответ сверкали, как драгоценные камни. Между коралловыми деревьями я заметил и другие, не менее любопытные полипы. Мелиты и ириды зеленого и красного цвета. Они, похоже, были на водоросли, облепленные Естественно, Естествоиспытатели после долгих споров окончательно причислили их к растительному миру. И по глубокомысленному замечанию одного ученого здесь может быть именно тот предел, где жизнь только начинает пробуждаться. Наконец, после двухчасовой ходьбы мы достигли глубины около 300 метров. Здесь уже не было ни одиноких кустарников, ни маленьких деревцев. Тут был дремучий лес, огромных окаменелых деревьев, переплетенные легкими гирляндами изящных плюмарий, этих морских лиан, сверкающих всеми цветами и оттенками. Мы свободно проходили под высокими кораллами, ветвями, теряющимися во мраке волн. Под нашими ногами красные меандрины астреи, тубепоры, фунги и другие полипы из семейства коралловых расстилались, как цветочный ковер, усеянный блестящими бутонами. Неописуемое зрелище! Были минуты, когда я чуть-чуть не пожелал обратиться в амфибию, чтобы свободно жить и на земле, и в воде. Вдруг капитан Немо остановился, мы последовали его примеру. Повернувшись, я увидел, что матросы расположились позади своего начальника полукругом. Вглядевшись получше, я заметил, что четверо из них держат на плечах какой-то продолговатый предмет. Мы стояли как раз посреди большой лужайки, окруженной высокими деревьями, которые казались высеченными из камня. Фонари слабо освещали это место, и тени наши непомерно удлинялись. Далее за лужайкой была глубокая тьма, в которой только изредка поблескивали красные искорки цвета, отражавшегося на гранях кораллов. Нэтленд и Канцель стояли около меня. Мы глядели во все глаза и ждали, что будет дальше, то тут, то там я увидел небольшие холмики, покрытые известковым слоем и расположенные с той правильностью, которая обнаруживала работу человека. Посередине на пьедестале из коралловых обломков возвышался коралловый крест, казалось, раскинувший в стороны свои длинные, как бы окровавленные руки. По знаку капитана Немо один матрос приблизился к кресту, вынул из-за пояса кирку и начал рыть яму. «Я понял, здесь было кладбище». Это роют могилу, а продолговатый предмет — тело умершего ночью раненого человека. Капитан Немо и его люди пришли хоронить своего товарища на братском кладбище, на дне недоступного океана. Могилу рыли медленно. Потревоженные рыбы сновали туда-сюда. Беспрестанно раздавался глухой стук железной мотыги, Иногда она ударялась о кремень, и тогда летели вверх искры. Яма становилась все глубже и шире, и скоро была достаточно широка и глубока, чтобы вместить тело. Тогда приблизились носильщики. Тело, покрытое тканью из белого весона, опустили в темную мокрую могилу. Затем могилу засыпали и немного подровняли образовавшийся холмик. Когда все было кончено, капитан и его товарищи приблизились к могиле и поклонились ей в знак последнего прощания. Затем все отправились обратно к Наутилусу и снова прошли под сводами кораллового леса мимо зарослей коралловых кустарников, теперь уже поднимаясь в гору. Наконец вдали показались огни, путеводный свет привел нас к Наутилусу. Переодевшись, я вышел на палубу и сел около прожектора. Много мыслей и мыслей довольно мрачных теснились у меня в голове. Вскоре ко мне присоединился капитан Немо. Я встал и сказал ему. «Значит, мое предсказание исполнилось. Этот человек умер ночью?» «Да, Аранакс», — отвечал капитан. «И теперь он похоронен среди своих товарищей на Коралловом кладбище?» Да, профессор. Мы вырыли могилу, а полипы замуруют мертвого в прочную гробницу. Капитан вдруг закрыл лицо руками, напрасно стараясь держать рыдание. Овладев собой, он добавил: "Это наше мирное кладбище на глубине нескольких сот футов под морскими волнами. Ваши мертвые, капитан, спят там спокойно, не боясь акул." — Да, профессор, — ответил с горечью капитан, — ни акул, ни людей.